Глава 7. Пойти с Володей решилis человек 78. Он направил гимнастёрку, прихватил винтовку, солдат, как их масса вокруг. На станции Самара шесть платформ, откуда то и дело отходят составы с войсками. Около часа Ромеев и его команда ходили в толчее по платформам. Кой-кому это наскучило. С Володей остались четверо. Его шёпот заставил их замереть. Определённо Отчётливо и непонятно прошептал он, указав взглядом на высокую миловидную барышню в шляпке с вуалью в перчатках. Она спрашивала офицера, какой полк погрузился в эшелон, куда следует. Ей нужно, объяснила, разыскать прапорщика Чернаяева. Молодой офицер Любезин, хорошенькой незнакомке так приятно угодить. Бадмуазель не знает, в каком полку служит прапорщик Чернаяев. «Ах, я не разбираюсь. Кажется, в шестом». Офицер улыбается. «Разумеется, мадмуазель, и должна быть беспомощной в подобных вопросах». «Шестой Сызранский сегодня уже отправлен в Оренбургском направлении». «Ой, как жаль. Барышня расстроена. Прощается. Пошла». Ромеев отпустил ее шагов на пятнадцать, неторопливо двинулся следом, спутники за ним. «Она обронила негромко. Уже им попадалась». «На второй платформе и на четвертой». «Правильно», — подтвердил Быбин. «Припоминаю». Лушин с недоверчивостью возразил. «Баршень-то тут немало». «Но я-то не спутаю», — обрезал его Ромеев. Доказывал в полголоса. «Зачем ей? Что за честь? Куда?» «Офицерки рад потаковать, тетерива». они ударит в башку не знаешь в каком полку служат чего ж спрашивать какой полк грузится да куда едет мы кругубые по виду по обхождению она их не каждый представляет свою эткмол и его бы искала с того языком и чешут в дружину сдать бы заметил Шикунов Володя оборвал поготь я взялся доказать и я вам докажу безупречно Не ее одну подсек, а еще лапти один тыкался. Послал Сизорина приглядывать за барышней, с остальными поднырнул под стоящие поезда, вышли на третью платформу, потолкались. Вот он, бросил Ромеев. Подходим неприметно, порознь. Пожилой бородатый мужичонка в лаптях с набитой кошелкой маячил перед составом, на который погрузили сорока четырехлинейные гаубицы и упряжных лошадей. Подойдя к субтильному курносыму юнкеру не старше 18, спросил: "Господин, это будет не пятый ли полк?" "Нет, сынок, у меня в пятом Сызранском. По своей хоть пошёл. Я на работах был в Мирекессе, не привелось и проститься. А добрый люд, скажи, в Самаре ещё пятый-то привёз чего старух собрала?" "Пятый Сызранский полк во второй дивизии", сухо сообщил юнкер. «А это какая?» «Другая. На Уфу едете. Я чего спрашиваю-то?» «Охот, чтоб сынку выпал на Уфу. Там места больно хлебные. И коровьим маслом заелись. Вам, стало быть, туда? Счастье-ка ли так?» Юнкер важно прервал. «Вы рискуете жизнью. Ему впервые выпал случай сделать внушение. Вы в расположении действующей армии. Здесь нельзя вести расспросы. Приехали к сыну, они его не увидите, ни домой не вернётесь. Вас могут расстрелять на месте. Спасите светители. Мужичонка низко поклонился, крестясь засеменил прочь. Рамеев послав шику ново следить за ним. Пояснил: для полного букета надо ещё мальца посмотреть. Давич приметил: должен где-то здесь крутиться. Мальца нашли на шестой платформе. Поведульчный пацан, лет 14. Переминаясь ноги на ногу, разговаривал с добровольцем, на котором военная форма висела мешком. Лет около тридцати, с интеллигентным лицом в пенсне, по-видимому, учитель. Парнишка спрашивал его, указывая на эшелон с пехотой. «Дяденька, это на Уфу? Я батю ищу». Сказывали его на Уфу. «Какой полк-то? Мой батя в Сызранском». Доброволец вежливо ответил. Полк 7-й Хволынский следует в сторону Оренбурга. Не до Павловки, сказывали, там бить нас смерть будут. За батю боязно, мать хворая лежит, какой день не встаёт. На плечо мальчишке легла рука Ромеева. Здорово, Дмитрий. Ванька я. Зорко вглядывался в незнакомого военного. А ты отговоришь, следует на Уфу. А сам боишь, что его убьют под Павловкой? Направление-то разное. У паренька в руке бумажный свёрток. Протянул крестик серебряный на гайтане с иконкой Святой Михаил Архангел. "Мать наказала отца найти и передать. Ну, идём к отцу, ждёт, говорю". Арамий взял пацана за запястье, сообщил добровольцу. Украл крестик только что у контуженного, взял обманом. Солдат в пинсне остался стоять с выражением растерянного недоверия. Мальчишка пронзительно вскричал «Людь добрый, караул!» Тут же смолк от жгучей боли в руке. «Сломаю грабельку!» — раздалось над ухом. Быстро шли сквозь толпу. «Воришка это! Воришка!» — внушительно охлаждал Быбин тех, кто порывался в ступица. Ромеев велел ему отвезти Шкета к багажному помещению вокзала, ждать там. Лушина послали найти Шикунова. Вдвоём они должны взять лаптя, тоже доставить к багажному. Я туда ж бабёнку приведу, шипнул Володя, побежал. От багажного вели троих. Хорошо одетая барышня возмущалась: "Позовите офицера, это свои воле пьяных!" Мужичунка в лаптях малилс вслух. Прянёк помалкивал. Спутники Рамеева с винтовками наперевес окружили грубку. Сам он шёл впереди с наганом в руке, покрикивая: По сторонку контрразведка. Из вокзала запасным ходом вышли на мощёную площадку. От неё начинались тянувшиеся вдоль железнодорожного пути погаузы, сколоченные из пропитанных креозотом балок, обращённые дверми к поездам. Позади погаузов неширокой полосой протянулся замусоренный пустырь. Железная решётка отгораживала его от полисадника и городских строений. На пустыре никогда не высыхали зловонные лужи. Попадались трупы кошек и собак. Небольшая его часть посыпана песком. На нём темнеют круги запёкшейся крови. Одни чернее, кровь уже гниёт, другие свежее. Двоих нынешних убрали, сказал Шикунов, и все пришедшие посмотрели на стену по гаузе, густую и испёчрённую отверстиями. Множество пуль глубоко ушло в толстые твёрдые балки. А помнитесь, образумьтесь! страстно убеждала барышня, сжимая кулаки в перчатках, вздымая их перед лицом. Мой отец, большой начальник, глава земской управы, вас неминуемо накажут, неминуемо! Лапает заорал неожиданно зычно. Православные, покличьте начальство! он обращался к зрителям, что скапливались за оградой в полисаднике. К расстрелам привыкали, публика уже не валила, собиралась неспешно. У меня сын в народной армии, сын свою кровь льёт. Мужичонка бросил кошелёк на землю, крестясь, упал на колени. А эти меня убивают. Ромеев подмигнул Быбинову, Шикунову, рявкнул на барышню и мужика: "Тихо вы, с вами разберёмся. А этого", рванул к парнишке. "Мойсей момент шпиона. Ничем не виноватый, я жальтесь". Говоришь крестик на гайтане, а? Мать наказал отцу передать, а? А чего ж сама тогда не провожала, не навесила ему гайтан? Отец в прошлом году ушёл от нас, плач кричал мальчишка. Мать хворая лежит. Год как ушёл? Откуда ж ты знаешь, в какой он полк поступил? От людей мы про него всё знаем. На слезу берёшь, рычал Рамеев. Мать хворая лежит, отец вас бросил. Она его всё одно жалеет. Гайтан передаёт, определённо на слезу. Под этим видом выманивая иша войсках шпионишь, потащи увязающего к стенке. Дядьк, не надо, не надо. Умри! Володя прицелился из нагана. Стой! Скажу, дай сказать. Мальчишка протянул руки. Вон она, показал на барышню. Антонина Алексеевна, я её слушаюсь, а этот, видишь, оделся А тот был в пиджаке, в сапогах. Рамейф опустил револьвер, левую руку положил мальцу на голову. Не времне только. Где встречаетесь? На Шихабаловской, в прачечной у китайца Линцяй его зовут. Дразнит дядь Линцяй, а велено его звать Леонтьев. А на главнее, меж собой её зовут товарищ Антон. А этот он недавно прибыл, его зовут Старстай. Быбиныш и Кунов переглянулись, потрясённо молчали, держа винтовки так, точно вот-вот на них нападут. Они доверяли Ромееву, но что задержали троих не зря, в это верили не до конца. И вдруг эти слова Шкета. Ложь, мерзкая ложь, остервенело кричала барышня. В голосе звенела сталь. Лапать завывал: "А говорил, беда!" Алушин пихнул его прикладом в живот, левой рукой толкнул так, что мужичонка, отлетев, упал на бок. Рамеев спросил мальчишку: "Разведку собранную, а никак отсылают? Не с голубями?" "С голубями. Пацан, по старшим меня с отцом занимаются. Отца по чудному зовут Алибастрыч. На садовой у земской больницы живут. Срочно надо в контрразведку" С затаённым от ошеломления дыханием, со странно умилённым видом выговорил Шикунов. «Целое подполье работает!» Задержанных повели. Женщина, охрипнув со слезами ненависти, выкрикивала. «Вы неминуемо заплатите! За меня есть кому вступиться!»